32. На последней в этом учебном году контрольной по математике я рассеянно глянул в окно и увидел Кеннета Тэттерио. Он стоял на баскетбольной площадке, как всегда ухмылялся и манил меня пальцем. Я уставился в свой лист с заданиями, потом опять глянул в окно. Всё ещё там, и теперь даже ближе. Он повернул голову, чтобы я мог хорошо рассмотреть страшную лилово-чёрную впадину в обломлении острых осколков кости. Я снова уставился в лист с заданиями, а когда глянул в окно в третий раз, Тери уже не было. Но я знал, он вернётся. Он не такой, как другие. Совсем не такой. Когда мистер Легари объявил, что пора сдавать работы, у меня оставались не сделанными последние 5 заданий. За ту контрольную я получил тройку, и мистер Легари написал примечание к оценке: "Очень неутешительно, Джейми. Надо больше стараться. Что я всегда говорю, как минимум раз в полугодие". Он всегда говорил, что нельзя отставать в математике, потому что если что-то упустишь, то потом уже не наверстаешь. В этом смысле математика была вовсе не уникальной, хотя мистер Легари, наверное, считал иначе. То же самое было верно для большинства школьных предметов. Словно в подтверждение этого тезиса, я в тот же день завалил проверочную работу по истории. Не потому, что Терри стоял у доски, а потому что мне не давала покоя мысль, что он может стоять у доски. Мне уже стало казаться, что он хотел, чтобы я плохо закончил год. Можете смеяться, но есть одна старая пословица: если это правда, значит не паранойя. Несколько тройков за контрольные и проверочные работы под самый конец учебного года всё равно не слишком влияли на годовые оценки. Но что будет на следующий год, если Террю не оставит меня в покое? И что будет, если он наберёт силу. Я не хотел в это верить, но уже одно то, что он до сих пор не исчез, давало все основания предположить, что он, наверное, и вправду набирает силу. Вполне вероятно, так оно и было. Мне стало бы легче, если бы я смог с кем-нибудь поговорить о своих страхах, и логичнее всего было бы поговорить с мамой, потому что она мне верила. Но не хотелось мне её пугать. Ей хватало собственных страхов, когда она думала, что агентство закроется, и она не сможет как следует позаботиться обо мне и о дяде Гаре. Тогда я её выручил из беды, а теперь сам оказался в беде. И если мама об этом узнает, то наверняка будет винить себя. С моей точки зрения она была ни в чём не виновата, но у неё могло быть своё мнение на этот счёт. К тому же, она сама мне сказала, что ей больше не хочется говорить о моей странной способности видеть мёртвых. И потом, что нас может сделать, если даже я ей расскажу? Да ничего. Разве что обвинить Лиз, что та втянула меня в эту затею истерию. У меня мелькнула бредовая мысль поговорить с мисс Питерсон, нашим школьным психологом. А та бы решила, что у меня галлюцинации, может быть, нервный срыв. и наверняка сообщила бы маме. «Я даже думал обратиться к Лиз. Что она могла сделать? Застрелить Террию из своего табельного пистолета? Ну, удача ей в этом деле, поскольку он был уже мёртвый. К тому же с Лиз я покончил, или так мне казалось. Я был сам по себе, совершенно один, и мне было страшно и одиноко». Мама, как и обещала, пришла на соревнования по плаванию, где я показал откровенно дерьмовые результаты в каждом заплыве. По дороге домой она обняла меня и сказала, что у каждого есть неудачные дни, и в следующий раз я выступлю лучше. Я чуть не выложил ей всю правду, вплоть до своих опасений, по моим ощущениям, вполне обоснованных. что Кеннет Террио пытался испортить мне жизнь в отместку за то, что я обломал ему всё веселье с его последней, самой большой бомбой. Если бы мы шли пешком, а не ехали на такси, я бы, наверное, всё ей рассказал. Но мы ехали на такси, и я просто положил голову ей на плечо, как в раннем детстве, когда был уверен, что индейка из отпечатка моей руки величайший шедевр изобразительного искусства после Моны Лизы. Знаете, что хуже всего во взрослении? То, как оно затыкает вам рот.